Планетарная система Авалон. Третий сектор. Камелот. Орбита планеты. Шестой спутник заставил Рэндала поволноваться. Все предыдущие они устанавливали довольно далеко от кораблей противника, но последние решили подкинуть поближе к врагу. Эта идея принадлежала Саймону, который оказался неплохим в общем-то парнем, но слишком уж инициативным. Операция шла гладко, враги не реагировали на нахальный корабль, что шустрил от полюса до полюса, и потому лейтенант, ссылаясь на приказ, потребовал, чтобы последний спутник установили как можно ближе к группировке противника. «Сеймору» удалось с помощью радаров определить их примерное расположение. Десяток кораблей Клякс держались поблизости от остатков орбитального порта, примерно в 400 километрах над поверхностью Камелота, двигаясь с такой скоростью, чтобы оставаться ровно над одним участком планеты, а именно над Артуром. Там на поверхности находилось еще несколько кораблей Клякс, что, похоже, не испытывали никаких трудностей с посадкой на грунт. Отсюда, с полюса, сложно было разобрать подробности. Радары прогуна были слишком слабы для таких заданий. Именно поэтому Саймон и требовал подобраться поближе. Сначала Рэндалл воспротивился излишнему риску. Но потом, когда лейтенант проложил курс на карте, оценил замысел и согласился. Теперь, когда огромный шар спутника медленно удалялся от корабля, Рэндалл даже начал переживать, что все прошло слишком гладко. Это ему не нравилось. Враги с такой яростью атаковали планету, жилые астероиды гонялись за кораблями, а теперь затаились. Все это выглядело глупо. И больше всего Маршала злило, что они так ничего и не узнали о пришельцах. Чего они хотят, зачем напали на колонию, откуда они вообще взялись, черт их возьми. Именно поэтому он и согласился на предложение лейтенанта, хотя и не любил напрасно рисковать. В этом случае получалось, что не напрасно. Волонцам нужна была информация о противнике. Любая, даже самая незначительная деталь могла дать аналитикам флота зацепку, благодаря которой можно будет сформировать новую тактику. Все прошло удачно. Спутник отправился в пространство, а Рэнди на маневровых двигателях отвел прыгуна в сторону, а потом, запустив маршевые двигатели, двинулся в другое полушарие подальше от кораблей врага. Что дальше? спросил он у лейтенанта, что все еще оставался в трюме с борт-инженером. У меня все, доложил Саймон. Задание выполнено. Дальше действуйте по своему плану. Значит, разведка, буркнул Рэнди. Сеймур, как там со сканерами? Я попытался настроить их на поиск человеческих тел, но, помощник, обернувшись к маршалу, развел руками, слишком мелкие цели. «Нам нужно будет опуститься в атмосферу, и довольно глубоко». «Сколько?» – спросил Рэнди, рассматривая экран, на котором виднелся затянутый облаками огромный ломоть камелота. «Километров двадцать, а то и десять», – отозвался Сеймур. «Что?» – выдохнул Рэнди. «Да это же бреющий полет в атмосфере. Прыгун, конечно, способен и на грунт сесть, но это все-таки не аэроплан». «Извини, Рэнди, но с высоты искать нашим радаром людей бессмысленно», — отозвался помощник. «А что эфир?» «Я послушал тут отдельные волны. На планете работают несколько передатчиков, но очень мелких. Сюда они не добивают. Но переговоры ведутся. Видимо, работают переносные узлы связи. А личную связь, что ведется напрямую без спутника, я не засеку». «Ладно», — отозвался Рэнди, задумчиво почесав кончик носа. «Начнем понемногу, а там посмотрим. Буч». «А?» — практикант вздрогнул, испуганно глянув на капитана. «Как там наши потроха?» — осведомился Рэнди. «Все в порядке», — отозвался Буч и тут же, спохватившись, поправился. «Все системы на борту работают в штатном режиме, капитан. Поломок, неисправности, критических показаний не зафиксировано». «Молодец», — одобрил Рэнди, — «продолжай в том же духе». «Джаред, слышишь меня? Бери Саймона, и дети в кают-компанию отдыхать. Мы тут попрыгаем немного, так что особо не расслабляйтесь». Раздав ценные указания команде, маршал глубоко вдохнул и переключился на модуль ручного управления. Проблема была в том, что он и сам не знал, что теперь делать. Ему еще не доводилось заниматься поисковыми операциями над поверхностью планет. В открытом пространстве, сколько угодно. А вот с заходом в атмосферу, Рэнди подозревал, что только сейчас и начнется самая главная часть его работы пилота. Держитесь, буркнул маршал, изменяя вектор тяги. Будем снижаться. Сеймур, надеюсь, все показатели пишутся. Так, точно, капитан, отозвался тот. «Правда, места в банках данных не так уж много, но, думаю, нам хватит». «Это почему мало места?» – удивился Рэнди. «Ну, у нас там почти все данные с навигационной станции Кэп». Маршал цокнул языком. Он совсем забыл об этой груди информации. Все случилось так неожиданно, что у него не было времени даже вспомнить об этом срочном когда-то задании. А ведь военные очень хотели получить эти логи. Но, возможно, тех, кто хотел порыться в данных со станции, уже нет в живых. — Напомни мне, слить все это военным, — пробормотал Рэнди. — А теперь держитесь. Прыгун, крохотная песчинка на фоне планеты, нырнул в голубую дымку Камелота. Он не падал в нее, нет. Корабль вонзился в атмосферу, как пуля в яблоко, чтобы пройти по касательной, едва не коснувшись поверхности. Смутная идея, засевшая в голове занозой, начала обрастать подробностями прямо на глазах. Отключив автопилот, Рэнди взял все управление на себя и самостоятельно изменил проложенный маршрут. Прыгун, ввинчивавшийся в атмосферу, прибавил скорости. «Рэнди», — тихонько позвал Сеймур, — «ты что делаешь?» «Все будет хорошо», — отозвался маршал, пытаясь привязать данные с радаров к новому маршруту. «Ты за землей следи» не забывая о поиске. У него было всего несколько секунд на принятие решения, и он его принял. Прыгун, уже вошедший в атмосферу планеты, резко вильнул, изменяя курс. Если бы не гравитационные компенсаторы системы, встроенные в корпус корабля, перегрузки бы размазали экипаж по стенам. «Шеф!» — донесся возмущенный вопль борт-инженера, «Так нельзя!» Отказ двух контуров, запинаясь от волнения, отрапортовал буч. «Две антигравитационные решетки вышли из строя. Включились резервные и работают в штатном режиме». «Отлично!» – прорычал Рэнди. «Всем заняться своими делами». Он отключился от общего эфира, оставив только тревожную линию к датчикам перегруза систем корабля. Теперь он остался один на один с прыгуном, слился с ним в единое целое, став на короткое время его глазами и ушами». Корабль в облаке пламени ворвался в нижние слои атмосферы. Защитная оболочка корпуса могла выдержать и более серьезные нагрузки, но Рэндалл отдавал себе отчет в том, что бывший военный транспорт уже не молод, и потому сбросил скорость, чтобы уменьшить излишнее трение. Прыгун в нарушении всех летных правил летел носом в землю целясь точно в порт, бывший когда-то городом Южным. Рэнди следил сразу за десятком экранов, пытаясь впитать огромные объемы информации, пока ему это удавалось. Именно за эту способность и давали лицензию пилота. Бывший космопорт стремительно приближался, но пока на радарах не было никаких тревожных меток. Похоже, враг не оставил здесь ни одного своего корабля. Это было на руку Рэндалу, задумавшему марш-бросок в атмосфере через половину планеты. Он не знал, был ли в истории грузовых перевозок еще один такой дурак-капитан или нет, но отчаянно надеялся на то, что военные должны были предусмотреть наличие таких сумасшедших. Прыгун должен был выдержать, должен. Тревожный сигнал пришел из датчиков обшивки, когда до космопорта оставалось две минуты лёта. Носовая часть оболочки перегрелась и начала понемногу шелушиться, сбрасывая сгоревшие части. До критических показателей было еще далеко, но Рэндалл не стал рисковать. Сбросил скорость и начал потихоньку переводить прыгуна в горизонтальный полет. Нырок с орбиты к Земле прошел удачно. Это маршал мог сказать наверняка. Он жив, ничего не сгорело, пара датчиков вышли из строя. Но это мелочи. Информация, вот что сейчас самое главное. Когда впереди показался Южный, Маршал одним рывком провалил корабль до 20 километров и включил визуальный режим, надеясь на то, что Сеймур не лишился чувств от страха и начал сканирование. Рэнди бывал раньше в Южном порту. Большой грузовой космопорт представлял собой несколько десятков квадратных километров, залитых пенобетоном. Территория была окружена складами, за которыми начиналась жилая зона. Этакая проплешина посреди пустыни, служившая для разгрузок больших кораблей. Прыгуну пару раз доводилось там разгружаться и даже брать на борт технику со склада, но сейчас Рэнди не узнал порт. То, что осталось от него, напоминало огромное черное пятно с выжженными ямами, в которые мог поместиться прыгун. Все стартовое поле было завалено останками грузовых звездолетов и сковерканных, еще дымящих, превратившихся в расплавленные груды металла. Склады были разрушены почти до основания, их обломки разметало по всему жилому сектору, на который пришлось несколько тяжелых ударов. От домов остались только обгорелые остовы, мертвые почерневшие стены, торчавшие из черных выжженных пятен. Теперь Рэндалл понял, почему здесь не осталось даже разведчиков врага. Южный порт был полностью уничтожен. «Боже мой!» – пробормотал он, когда прыгун молнии промелькнул над развалинами космопорта. Спохватившись, маршал выключил камеры и вновь переключился на ручное управление. Прыгун, повинуясь воле капитана, начал набирать высоту. Он стал похож на камешек, что по дуге отправился в море, отскочив от поверхности, и вновь пошел вверх. Теперь у Рэнди появилось несколько свободных минут до следующей точки, и он вернулся в общий эфир, оставив на своих экранах только данные курса и радаров. Виртуальное пространство управления, окружавшее его со всех сторон, схлопнулось, и линзы стали проецировать только реальность рубки управления. «Сеймур», — сказал маршал, оборачиваясь к соседнему креслу, — «что там?» Бледный, как полотно, помощник повернул голову, глянув на капитана остекленевшими глазами. «Почти ничего», — тихо сказал он. «Я засек радаром три сотни объектов глубоко в пустыне. Вероятно, это уцелевшие люди. Может, их чуть больше. Связи никакой нет». Джаред, подключенный к общей волне, тихо выругался в эфир. Он не видел визуальной картинки, но хорошо представлял, как должен выглядеть разрушенный порт. «А сколько там было до атаки?» — спросил Рэндалл. «Тысяч сто», — отозвался борт инженер хриплым голосом. «Это постоянные сотрудники, не считая экипажей». «Ты записал данные?» — спросил Рэндалл у помощника. «Идет постоянная запись со всех датчиков», — отозвался тот севшим голосом. «Но это...» Сеймур нахмурился еще больше и поднял руку, пытаясь что-то нащупать в виртуальном экране перед собой. «Рэнди», — тихо позвал он, — «ты что творишь?» «Иду прямым курсом», — отозвался капитан, оглянувшись на практиканта, что все так же неподвижно сидел в кресле. «Знаешь, это не лучшая идея переть напролом прямо в логово врага. Мы же идем точно к Артуру, где собрались все эти сволочи». «Ну, не совсем точно», — поправил его Рэнди. Пройдем не над городом, а чуть в стороне, километров пятьдесят от их порта. Да еще между нами и ними будет весь город. Я... Сеймур откашлялся и повысил голос. Я не думаю, что это хорошая идея. Ты, главное, пиши все в архивы, — ласково проговорил маршал. Все будет хорошо. Нас уже засекли, — бросил Сеймур. Ты это понимаешь? Ага, — радостно отозвался Рэнди, стараясь не выдать своего беспокойства. Поэтому второго такого шанса у нас не будет. Нам просто не позволят. Такой финт получится только сейчас. Ка они еще не успели расчухать, что к чему. Капитан маршал медленно проговорил Сеймур. Я как помощник капитана против такого решения. Да пожалуйста. С легкостью согласился Рэнди. Сколько угодно, вольно-наемный сотрудник Сеймур Линк. Примешь командование, когда меня лейтенанта флота убьет их проклятый луч а лейтенант Саймон впадет в спячку. А пока следи за радарами. Мы уже близко. — Это точно, — пробормотал ошеломленный Сеймур. — Настолько близко, что они уже зашевелились. Маршалс, похватившись, снова переключился на режим пилотирования. Стены рубки замерцали и сменились полным виртуальным режимом. Рэнди снова слился с кораблем в единое целое, очутившись среди таблиц данных и виртуальных панелей управления. Но на этот раз он не стал прерывать связи с экипажем, просто сдвинул ее таблицу в сторонку и понизил приоритет исполнения, а потом включил визуальный режим. Артур был уже близко. Хоть прыгун и шел на большой высоте, но благодаря данных радаров центральный процессор построил виртуальную модель изображения, весьма похожую на реальную картину. Взглянув на нее, Рендал с облегчением перевел дух. Порт Камелот-Центральный пострадал намного меньше южного. Разрушения пришлись в основном на космопорт, а сам город почти не пострадал. Конечно, даже отсюда были видны развалины тех зданий, что располагались слишком близко к атакованному порту, но остальные смотрелись весьма неплохо. По сравнению с грузовым портом на юге, порт Артура, можно сказать, остался цел. Экран расцвел тревожными вспышками, и Рэндалл прикусил губу. Вот и первый контакт. Радары зафиксировали наличие неизвестных кораблей и тут же пометил их как враждебные. Это значит, он уловил действия их радаров, направленных на Прогуна. Их засекли. А значит, теперь начнется все самое интересное. Рендел бросил корабль к поверхности, нырнул настолько, насколько мог и дал полную мощность на маршевые двигатели. Космолет как огненный факел понесся над землей, выжигая воздух позади себя не хуже плазменной горелки. За такой фокус любого пилота ждал бы суд, причем федеральный, с перспективой отправиться за решетку лет на десять. Но сейчас Рэндаллу было недолетных правил. он уже видел перед собой врага. На месте гражданского космопорта, что находился в отдалении от города, стояла туча из дыма, и в ней смутно угадывались очертания огромной конструкции, напоминавшей шар. Размером он был с командный корабль Авалонского флота, не меньше. Но при этом, судя по всему, стоял на грунте, что было решительно невозможно для техники Авалонцев. Такая огромная штуковина размером с небольшой астероид вряд ли бы вообще смогла беспрепятственно опуститься в атмосферу. Но у этих ребят, судя по всему, были совершенно исключительные антигравитационные поля. Заметил Рэнди уже знакомые кляксы. Пара кораблей зависла над краем космопорта, между жилыми домами и огромным кораблем, словно защищая его от того, что могло прийти из города. Кляксы пока оставались неподвижны, но маршал не питал иллюзий. Он прекрасно понимал, что на таком расстоянии их оружие достанет до прыгуна. «Им нет нужды гоняться за корабликом, просто нужно прицелиться поточнее. Экипажу бросил в эфир Рэндалл. Работаем». Первый выстрел раздался, когда прыгун приблизился к городу на сотню километров. Маршал, заранее предупрежденный радарами о грядущем выбросе энергии, успел изменить курс, и желтый луч прошел рядом с кораблем, едва не задев его. Заслуги пилотов, впрочем, в этом почти не было. Стрельба в атмосфере из энергетического оружия на таком расстоянии совсем не то, что стрельба в открытом космосе. Здесь мешает атмосфера, да и скорости совсем другие. Именно на это и рассчитывал Рэнди. Он надеялся, что враги не предполагали боёв в атмосфере главным калибром и не успели ввести параметры планеты в свои компьютеры управления огнем. Но знал он и другое, второго шанса у него, скорее всего, не будет. Он сбросил скорость, потом снова выжил до отказа, вильнул в сторону, потом в другую, так словно летел на легком флайере. Другой корабль рассыпался бы на части, но прыгун выдержал, лишь ворохом посыпались сообщения об отказе антигравитационных компенсаторов. Пролет над городом занял доли секунды. Корабль просвистел над ним на высоте двадцати километров, как огромный пылающий болит, грозящий уничтожением всего живого на планете. Но все-таки они успели выстрелить второй раз. На этот раз луч прошел так близко, что обшивка у кормы вскипела а прыгуна бросила в сторону. Рендал успел только подать полную мощность на движки, чувствуя всей кожей, что через долю секунды раздастся еще один выстрел, что станет последним для удаляющегося прыгуна. Но он успел. Включил контур гипердвигателя в тот момент, когда радары вспыхнули предупреждением о новом энергетическом всплеске. Синий цветок, казавшийся довольно бледным, расцвел над горами Камелота и прыгун исчез в его сердцевине. Когда перед Рэнди раскинулось черное пространство открытого космоса, он шумно выдохнул, взмахнул руками, отключая виртуальное управление. Он вывалился в реальность рубки управления под звон тревожных зумеров и крики экипажа и сразу же вскинул руку. «Тихо!» — гаркнул он, заглушая брань Джареда и стоны Сеймура. «Тихо!» — я сказал. Вскочив на ноги, он обернулся и оглядел свою команду. Помощник, сидевший в полоборота, был всклокочен, глаза его могли соперничать размером с чайными блюдцами. Джаред, успевший добраться до рубки, стоял в дверях, держась за переборку, и лицо его пылало всеми оттенками багрянца. «Лишь практикант Буч» тихо сидел в кресле, но по лицу его ручьями струился пот. «Тихо!» – произнес Рэндалл тоном ниже, хотя его команда и так уже молчала. «Все живы?» «Все, капитан!» – буркнул Джаред, отводя взгляд. «Буч?» «Критических повреждений нет, капитан!» – заикаясь, отозвался практикант. «Но контуры гравитационной компенсации?» «Потом!» – отмахнулся Рэнди. «Сеймур, что у тебя?» «У меня инфаркт», – зло бросил помощник. «Рэндалл, ты чуть не угробил всех нас. Это было полное безумие». «Я знаю», – со сдержанной гордостью отозвался капитан. «Что на радарах?» Сеймур глубоко вздохнул, потом сунул руку в карман и достал жестяную трубочку. Вытряхнул из нее пару таблеток и тут же отправил в рот. «Очень много на радарах», – невнятно отозвался он, хрустя таблетками. «Зашкаливает». В округе тысяч сто живых тел. Но это не все. Многие, видимо, отступили в леса и ушли довольно далеко от города. Отлично, — обрадовался Рэндалл. А связь? Я поймал три аварийные волны, видимо, от мобильных передатчиков, типа армейских или полицейских. Но выходить на связь было некогда. Сколько было людей в городе? — спросил Рэндалл у борт-инженера. Тот пожал плечами. «Примерно триста тысяч», — сказал он. «Но это не точно. Постоянно же прилетали и улетали толпы людей». «Ладно», — сказал Рэнди. «Значит, надежда есть». «Сеймур, места для записи хватило?» «Еще немного осталось», — отозвался тот, хмурясь. «Но почти под завязку». «Отлично», — сказал маршал. «Объявляю команде благодарность. Задание выполнено. Можно возвращаться домой. Кстати, а где Саймон?» «Спит», – буркнул Джаред, – «в кают-компании. Когда отправили спутники, так он закинулся какими-то таблетками и тут же отрубился. Сказал только, что наконец-то выспится». «Чудесная мысль», – одобрил Рэнди. «Помощник капитана Сеймур, примите управление кораблем. Возвращайтесь обратным курсом в расположение военного флота. Как поняли?» «Понял вас, капитан», – пробормотал Сеймур. «Идем домой». — А я пойду в кают-компанию к связисту и составлю ему компанию, — объявил Рэнди, сладко потягиваясь. — Всем спасибо, все свободны. И, выбравшись из-за кресла, он направился к двери. Сохраняя на лице беззаботную улыбку, маршал сунул руки в карманы комбеза. Только так он мог скрыть крупную дрожь, что сотрясало его тело. Сердце колотилось как бешеное, ноги не желали идти, словно стали ватные. По спине струился холодный пот, который не могла впитать даже специальная мембранная ткань подкладки. Маршалу хотелось упасть на пол, прямо тут, в рубке, заорать, забиться в истерике, зарыдать в три ручья, чтобы выплеснуть все то, что творилось внутри. Но он не мог себе этого позволить. Рэнди с улыбкой на губах подошел к двери, стараясь не выдать себя ни единым жестом. Джаред посторонился, провожая капитана хмурым взглядом. Но когда Рэнди протискивался мимо борт-инженера, тот положил руку на плечо капитана, сжал пальцы и тут же отодвинулся в сторону, освобождая проход. Маршал взглянул в лицо Джареда и увидел, что осуждение сменилось состраданием. «Старика наигранным оптимизмом не проведешь, он таких молоденьких капитанов перевидел с полсотни, а то и больше». Рэндалл вытащил из кармана дрожащую руку, похлопал Джареда по плечу и начал спускаться вниз, к благословенному забытию сна.